Они прошли запущенным садом. На одной из дорожек увидели ректора, который, закутавшись в тяжёлый широкий плащ, шёл ему навстречу, читая молитвы. В конце дорожки, прежде чем повернуть, он остановился и поднял глаза. Студенты поклонились ему, темпл, как и прежде, притронувшись к изряку кепки. Пошли дальше молча. Когда они подходили к площадке, Стивен услышал глухие удары игроков, влажные шлепки мячей и голоса Дэвина. что-то возбуждённо вскрикивающего при каждом ударе. Все трое остановились у ящика, на котором сидел Дэвин, наблюдавший за игрой. Через несколько секунд Темпл Бачком подошёл к Стивену и сказал: "Прости, я хотел спросить тебя, как ты считаешь, Жан-Жак Руссо был искренний человек?" Стивен невольно расхохотался. Кренли схватил валявшуюся в траве у него под ногами сломанную бачарную доску. быстро обернулся и грозно сказал: "Темпл, клянусь богом, если ты произнесёшь ещё хоть одно слово, я тебя тут же прикончу на месте". "Вероятно", сказал Стивен, он, как и ты, был эмоциональный человек. А ну его ко всем чертям отрезал Кренли. "Что с таким разговаривать? Всё равно что с вонючим ночным горшком. Котейс Темпл, котейс отсюда, котейс к чёрту". "Поливать я на тебя хотел", кричал Кренли. ответил Темпл, шарая ха из в сторону от поднятой доски и указывая на Стивенна. Вот единственный человек в этом заведении, у которого индивидуальный образ мыслей. Заведение индивидуальный, воскликнул Кренли. Пошёл ты отсюда, чёрт тебя побери. Вот безнадёжный идиот. Я эмоциональный человек, сказал Темпл. Это очень верно сказано, и я огоржусь тем, что живу в области эмоций. Он отошёл бочком, Зашагал по площадке, лукаво посмеиваясь. Кренли смотрел ему вслед пустым, застывшим взглядом. Вы только посмотрите на него, сказал он. Видели вы когда-нибудь подобному мерзавцу? Фраза его была встречена странным хохотом студента в низко надвинутой на глаза кепке, который стоял, прислоняясь к стене. Смех был писклявый и исходил из такого огромного тела, что казалось, это повизгивает слон. Всё тело студента ходило ходуном, а то удовольствии он потирал руки в паху. Линч проснулся, сказал Кренли. В ответ на это Линч выпрямился и выпятил грудь. Линч выпячивает грудь в знак критического отношения к жизни, сказал Стивен. Линч звучно хлопнул себя по груди и сказал: У кого есть возражение против моей фигуры? Кренли поймал его на слове, и они начали бороться. Когда лица у них покраснели от напряжения, они разошлись, тяжело дыша. Стивен наклонился к Дейвину, который увлечённо следя за игрой, не обращал внимания на разговоры вокруг. А как мой ручной гусёк, спросил Стивен, тоже подписал? Дейвин кивнул и сказал: А ты, Стиви? Стивен отрицательно покачал головой. Ужасный ты человек, Стиви сказал Дейвин, внимая трубкой изо рта. Всегда один. Теперь, когда ты подписал петицию о всеобщем мире, сказал Стивен, я думаю, ты сожжешь эту маленькую тетрадочку, которую я у тебя видел. И так как Дэйвин промолчал, Стивен начал цитировать. «Фианна, шагом марш, фианна, правое плечо вперед, фианна, отдать честь, по номерам рассчитайся, раз, два». «Это другое дело», — сказал Дэйвин. Прежде всего я ирландский националист. А вот ты от всего в стороне. Ты, Стив, уродился зубаскалом. Когда вы поднимете очередное восстание, вооружившись клюшками, сказал Стивен: "И вам понадобится осведомитель. Скажи мне, и я подыщу тебе парочку у нас в колледже".